Глава 27. Мел. 16 июля 1991 года. Завязать с наркотой проще простого. Всего и делов, что свалить на пару месяцев куда подальше, где никто не знает о твоих похождениях, где тебя могут пожалеть, дать крышу над головой, кормёжку, даже работу. В Гринсборо, городке в Северной Каролине, у Мела есть родня. То ли троюродная сестра, то ли тётка, он всегда забывает. Разбираться в родственных связях в целом непросто, особенно когда лезешь в дебри седьмой воды на киселе. И всё же кровь не вода. Тётушка Пети или кто там она ему согласилась взять мело под крыло. Только в память о твоей матери. Постоянно капает на мозги она. Это самая мать подсадила его на наркотики, а потом отъехала в горды 34 от передоза. Но к чему ворошить прошлое? Может, она потому мелу и помогает, чего только люди не сделают из-за чувства вины. Первые несколько недель сущий ад. Он потеет, трясётся и умоляет тётушку Пэтти отвести его в больницу, где дадут метадона. Вместо этого она отвозит его в церковь, где он сидит на скамье и дрожит, и каждый раз при звуках гимна она силой заставляет его подняться. Он даже не подозревал, как бывает приятно когда за тебя молятся куча народа. Им не плевать, они ратуют за его будущее, взывают к Богу, просят не спаслать свою благодать и исцелить его от болезни. То ли Божье вмешательство помогает, то ли сам он достаточно молод, чтобы оправиться, то ли сама дурь была настолько разбавленной, что не успела сильно ему навредить, но в какой-то момент ломка заканчивается, и он берет себя в руки». Находит работу фасовщиком в супермаркете Piggly Wiggly. Он сообразительный и дружелюбный, и людей к нему неожиданно тянет. Его повышают до кассира. Он даже заводит отношения с коллегой Дианой. Она милая девушка, мать одиночка, которая работает и одновременно учится, чтобы получить должность местного, а может даже регионального менеджера и обеспечить будущее своему ребёнку. Мело её ребёнок ничуть не смущает. Лишь бы своего не заделали, говорит он и внимательно следит, чтобы под рукой всегда были презервативы. Ошибок молодости ему и так хватает. Да, пока рановато, соглашается она насмешливо, будто мело у неё на крючке. А он и не против. Кто знает, может, он действительно на крючке. Неплохая ведь перспектива. завести семью, вместе двигаться по карьерной лестнице, открыть когда-нибудь в будущем свой магазинчик. Завязать-то легко, а вот удержаться это другое дело. Зачем искать неприятности, когда они сами тебя находят? Улица не отказывается от своих даже в Гринсборо. Всего-то и нужно, что разок шернуться по старой памяти. Он обсчитывает мистера Хансена, полуслепого старика, который с трудом различает купюры. «Я же дал тебе 50 долларов, Малкольм», — дрожащим голосом говорит тот. «Что вы, сэр?» — доброжелательно отвечает Мел. «Всего 20. Хотите, проверим по кассе». «Проще простого. Старые привычки примешиваются к новым, и ты и оглянуться не успеваешь, как оказываешься в рейсовом автобусе до Чикаго, оставив все разочарования позади с пятитысячной купюрой в кармане». Два года назад он отнес ее в ломбард. Просто оценить стоимость. Местный работник назвал ее дешевкой, жалкой бумажкой, но предложил выкупить за двадцатку. Эффект новизны, так он это назвал. И Мэл сразу понял, что стоит она куда, куда больше. Сейчас, когда в кармане не цента, а ребята по углам предлагают купить травку и колеса, 20 долларов — это целое состояние, серьезно. Но уж лучше потерпеть без дозы, чем остаться облопошенным, а всяким левым ломбардным барыгам mail не доверяет. За пару недель дела устаканиваются. Он находит Редиссона, который до сих пор ему должен, и прощупывает почву, где там сейчас его мистер полезный. Иногда с ним связываются торчки, познавши о его любопытстве. За информацию они требуют денег или дозы. И Мэл только рад с ними поделиться, но пусть сначала докажут, что не выдумали все на ходу. Он вознает у них всякие мелочи, на какую ногу мужик прихрамывает, какой у него костыль. Если они начинают говорить про металлический, и Мэл понимает, брешут. Но он не говорит, где именно они прокололись. Еще чего, пусть и дальше пытаются кинуть кедалу. В основном он просто следит за домом. Вроде даже разобрался, какой из всех ему нужен. там что-то есть, это точно. Мэл обошёл район вдоль и поперёк, заглядывая в окна. Из домов давно вынесли всё, что плохо лежало. Но мужик-то был умный, по нему видно, запрятал небось свою нычку, деньги или наркотики где-нибудь под полом или в полости стен. Что-то такое. Что там ещё толкает людей на свершения, помимо чувства вины? А, точно, жадность. он устраивается в доме напротив, находит старый матрас и укладывает его повыше, чтобы по ночам не кусали крысы. Мужик появляется в один из дождливых дней. О да, это он. Мистер Полезный хромает, но при нём нет костыля, а одежда такая же странная. Он оглядывает дорогу, смотрит налево, направо, потом снова налево, словно хочет перейти улицу. Думает, его никто не видит, но Мелта рядом. Он его несколько месяцев ждал, но ничего. Теперь он знает, какой дом ему нужен, и он не отступится. Стоит мужчине заступить за угол, Мэл выбирается из кишащей крысами дыры, прихватив рюкзак, перебегает дорогу и взлетает на крыльцо гнилой старой хибары. Дёргает дверь, но она не поддаётся, заперта, а досками забита чисто для вида. Тогда он, огибая дом, перепрыгивает колючую проволоку. который должна отваживать мародёров типа него и через разбитое окно забирается внутрь. Его встречает какое-то шоу Дэвида Коперфилда, не иначе, его уровня фокусы, потому что разруха, которая была видна с улицы, вдруг сменяется шикарной отделкой. Мебель, правда, старомодная, как из музея. Но кого волнует? Лишь бы за неё дали денег. В голову лезут мысли, что мужик и правда какой-то волшебник, только не добрый. и что купюра в пять тысяч — билет в один конец. Видимо, Мэл совсем обдолбался. Он пихает в рюкзак все, что попадается под руку. Подсвечники, серебряные столовые приборы, пачку денег, валяющейся на кухонном столе. Мысленно подсчитывает добычу. Купюры по пятьдесят баксов, толстые, как карточная колода, пара тысяч, не меньше. Нужно решить, что делать с мебелью. ветхая хрень, но деньжат срубить можно прилично. Да хоть вон за тот граммофон и за диван с кактистами ножками надо будет связаться с настоящими продавцами антиквариата, а он пока придумает, как всё это вытащить. Богатство так и просится в руки. Он собирается подняться наверх, но слышит шаги у крыльца и понимает: не время. Хватит ему на сегодня. Да и от дома, честно сказать, по коже бегут мурашки. Дверь щёлкает. Майл бросается к окну, но сердце колотится, как при плохом приходе, вдруг он не сможет выбраться. Дьявол уже на пороге. Боже милостивый, забери меня отсюда, думает он, хотя не верит в эти церковные бредни. Но за окном его снова встречает лето 1991 года. Льёт дождь, и он тут же бросается через дорогу в укрытие, оглядывается на дом. Пасущая развалюха. Он бы решил, что совсем свихнулся, но в рюкзаке дребезжит хабар. «Твою ж мать!» — думает он, выдыхая. «Не, трюки да спецэффекты. Голливудщина. Чего он разнервничался, дурень?» Но больше он туда ни ногой. Ну его нафиг. И все равно Мел понимает, что вернется. Как только кончатся деньги, как только захочется дозы. Дурь, она никого не жалеет. Её не остановит любовь, семья и уж тем более страх. Поставь дурь против дьявола на ринге, и дурь победит. Всегда побеждает.